Созвала собрание наследников. Они не очень хотели собираться. Пришлось сказать: в квартире остались золотые безделушки и деньги. Я вроде как только теперь о них вспомнила. Они, конечно, приехали. Не очень много народу собралось. По одному представителю от каждой из тяжующихся сторон так это называется на языке юристов. Приехала мать крестника, зять заловки и сосед. Ну и я. А с собой захватила из дому три старых клястера с самыми дешевыми марками. Тут на столе четыре, заметила девочка. Я же не знала, сколько у покойницы их было. На всякий случай захватила три, хорошо не очень толстые, но все равно тяжелые. Мне и так было тяжело. И еще я выбирала постарее, знала, что те должны быть потрепанные. Так оно и получилось». Но расскажу по порядку. Приехали мы, значит, в квартиру пани Спайровой. И я сказала конкурентам, что вспомнила. Моя троюродная сестра имела обыкновение прятать деньги в книгах. Я только теперь вспомнила и решила, что надо проверить. Официально проверить, собравши всем вместе. Вот все и набросились на книги, а клясыры стояли на особой полке. Я даже обратила внимание наследникам на клясеры и сказала, что они завещены мне. Клясары их особенно не заинтересовали. Среди них не оказалось на таком марк ни одного филателиста к моему счастью. Поэтому они отнеслись к альбомам равнодушно, небрежно полистали их в поисках денежных купюр и опять на перебой накинулись на книги. Я одна в уголочке сидела над кучей кляссеров и делала вид, что их просматриваю, а потом, улучшила минутку, и заменила их на те, что принесла из дома. «И теперь мои кляссыры стоят на полке в квартире пани Спайровой, а ее вот они». «Как же наследники не заметили вашей подмены?» – удивлялась девочка. «А им не до меня было!» – с большим удовлетворением ответила хозяйка. «Представь себе, они и в самом деле обнаружили в некоторых книгах спрятанные денежные купюры, наши и доллары. А я и не знала. Так просто сболтнула для приманки». Яночка не жалела похвал и восторженных слов. Так здорово придумать и так ловко осуществить задуманное. А что было потом, поинтересовалась девочка. А потом они поделили найденные деньги на четыре части. Я не возражала. Пусть поступают, как знают. И все мы получили понемногу. Мне тоже досталось. Вообще-то не очень много оказалось этих денег. По две обычные зарплаты на душу. Так что никто из нас особенно не разбогател. Но они не были разочарованы. Напротив, довольны. А я провернула свое дело и забрала марки. Это главное. А те свои клясеры надеюсь получить обратно, когда все наследство наконец поделят. Во всяком случае, нет опасности, что их на что-то заменят. А то золото, о котором вы им сказали, к сожалению, не нашли. Зато в спальне обнаружили коллекцию монет. «Вы ведь и монеты собираете. Их вам не удалось незаметно увести? «К сожалению, не удалось. Это было технически слишком сложно для меня. Но относительно монет я не беспокоюсь. Всем известно, что завещанные они мне, так что рано или поздно я их заполучу. Или их тоже собираются подменить?» — встревожилась хозяйка. Яночка заверила ее, что о подмене монет — Им ничего не известно, так что вряд ли кто-то вынашивает преступные замыслы по отношению к нумизматической коллекции. И поинтересовалась, что хозяйка намерена предпринять в области филателии. «Я, собственно, не знаю», — растерялась хозяйка. «Своё дело я сделала. Теперь решать вам». «Я думала, вы придете вдвоем. Тогда могли бы сразу забрать кляссыры, но одной тебе их не унести. Я-то ведь на такси ехала. Яночка опять сложила кляссыры стопкой и взвесила их в руках. Да нет, они не очень тяжелые. донесу. Но неужели вы хотите отдать их вот просто так, безо всего? Ведь это огромная ценность. «Вот из-за этого я и беспокоюсь», — откровенно призналась пани Пекарская. «О вашем дедушке я много слышала. Знаю, что это честнейший человек».